556 сентябрь 7 В микрокосме человека наблюдаются два рода явлений. Первый, относящийся к вещам приходящим, смертным, обречённым на конечное ограничение существования, и второй род явлений неприходящих, бессмертных, составляющих вечную жизнь духа. Сознание может погружаться в оба ряда этих явлений. При погружении в ряд в оно связывает себя с тем, что смертно, и обрекает себя смерти. При погружении во второй оно приобщается к бессмертию или вечной жизни. Тело и все прочие оболочки временные и смертные, высшее перевоплощающее стриадо бессмертно. Чему отдает предпочтение человек, и к чему устремляется, важно необычайно, ибо обусловливает его смерть или бессмертие. Так собирание вокруг фокуса сознания элементов смерти или бессмертия определяет судьбу человека. Тело смертно, но смертно также и астральное, и ментальное тело, и лишь огненное неприхотящее. И все, что связано с жизнью сознания в его смертных оболочках, уйдет вместе с этими оболочками и будет сброшено, как сбрасывается физическое тело. Поэтому связывать себя с ними значит обрекать себя смертью. элементы неприходящего или бессмертия сосредоточиваются в высшей тряде, и при жизни своей на земле можно сознательно, настойчиво и упорно их собирать, чтобы было достаточно материала для сознательной жизни в своей высшей тряде. Сидя на берегу реки и наблюдая ее течение, сидящий не отождествляет себя с нею? Точно так же. Наблюдая все происходящее в своих оболочках, можно не отождествлять себя с этим беспрерывным и постоянным потоком, зная, что смотрящий на поток этим потоком не является. Так можно отделить в себе вечное от временного и вечное утвердить, все время умножая и наращивая элементы неприходящего. Очень важно при этом отделить свою земную, временную, Личность от вневременной своей индивидуальности. По мере сил фокус сознания научиться переносить в ее сферу. Хорошо уже понимать, что основа учения жизни — это элементы неприходящего. Хорошо усвоить, что иерархия света бессмертна, и что все относящееся к ней, и учителям света, и учителю света каждого ученика — явление того же порядка. Полезно осознать, что агния йога есть учение о бессмертии духа. Так постепенно можно собрать огромный материал, состоящий из элементов бессмертия, и обогатить им накопление своей высшей тряды, отдавая при этом свой долг своему физическому телу, то есть одевая и его, и свой долг своей семье, окружающим людям, своей родине. Собирание элементов бессмертия не только не освобождает человека от долга перед людьми, но, наоборот, углубляет его осознание своей ответственности за них и за весь мир, расширяя при этом сферу приложения всех энергий его микрокосма.